4. Джордан проснулся в здравом уме. Из глаз ушёл нервный блеск. Он грыз твёрдый, как камень бублик, слушая рассказ Клая о встрече с порватым этим утром. Когда Клай закончил, взял атлас дорог, раскрыл раздел-указатель в конце книги, потом нашёл страницу, отведённую западной части штата Мэн, указал на город повыше Фрайбурга. «Вот Кашфак, на востоке!» «И Литл Кашвак, западнее, у самой границы с Нью-Хэмпширом». «Я сразу понял, что это название мне знакомо. Из-за озера». Он постучал пальцем по синему пятну на карте. «Почти такое же большое, как Сибагу». Алиса наклонилась, чтобы прочитать название озера. «Каш... Э... Кашвакамак. Кажется так. Оно входит в муниципальную квазикорпорацию которая называется ТР-90». Муниципальная квазикорпорация, административно-территориальная единица, частично обладающая правами юридического лица, но не пользующаяся правом полного самоуправления. Говорить о развитой инфраструктуре на такой территории не приходится. ТР-90 – территория, конечно же, дикая. Недаром там потерялась Триша. Смотри роман Стивена Кинга «Девочка, которая любила Тома Гордона». Джордан вновь постучал пальцем по карте. «Как только вы это узнаете, становится ясным, почему кашва к равняется нет минус тел. Простой вопрос с очевидным ответом, не так ли?» «Мёртвая зона, правильно?» — спросил Том. «Никаких ретрансляторов ни для сотовой связи, ни в микроволновом диапазоне». Джордан вымученно улыбнулся. «Плагаю, там хватает людей, в домах которых установлены спутниковые антенны, но в остальном попадание в десятку». «Я не понимаю», — подала голос Алиса. «Почему они хотят послать нас туда, где отсутствует сотовая связь? То есть люди там в большинстве своем нормальные». «С тем же успехом можно спросить, а почему они вообще оставили нас в живых?» — сказал Том. «Может, они хотят превратить нас в живые управляемые снаряды и использовать для того, чтобы все там разбомбить?» — предположил Джордан. «Избавиться и от нас, и от них. Одним ударом убить двух зайцев». Они помолчали, обдумывая слова мальчика. «Давайте пойдем туда и все выясним на месте», — предложила Алиса. «Но лично я никого бомбить не собираюсь». Джордан печально посмотрел на нее. «Ты видела, что они сделали с директором. Если до этого дойдет, думаешь, у тебя будет выбор?»